Абдул-Азиз был первым из султанов Османской империи, попавшим в лапы финансистов Западной Европы. Он брал у них огромные суммы на модернизацию своей армии, обитал в самом огромном и пышном дворце в мире, Даламбасе, и построил себе в Бейлербее за Босфором еще один день возврата долгов Неумолимо приближался, но абдул стратил деньги как никогда в жизни. У него было уже 900 наложниц, которых охраняли 3000 тысячи черных евнухов. Все, что окружало его, было подстать ему самому, огромное и гнетущее. Он был лучшим образцом своей расы за последние 400 лет. Спал в кровати длиной восемь футов, достаточно широкой, чтобы вместить не только его огромное тело, но также одну или несколько наложниц. А жители Константинополя, пораженные подобным образом жизни султана, не могли поверить, что это возможно. Европейские же власти с готовностью поддерживали любую страну, находившуюся в пределах досягаемости России. Абдул-Азиз был приглашен в Париж. Вторая империя со всей своей славой и роскошью клонилась к закату, однако великая выставка привлекала монархов и банкиров со всех концов Европы. Никогда еще ни в одной столице не было одновременно столько коронованных особ. Луи-Наполеон встречал Абдул-Азиза, со всевозможными почестями. Теша тщеславия султана, император превратил дворец на Елисейских полях в сказочную страну из «Тысячи одной ночи». Затем абдул Азис прибыл в Англию. После бурной полемики с министрами королева Виктория наконец сдалась и, прервав свой отдых, согласилась принять гостя. Улицы Лондона были запружены ликующими толпами. Крымская война закончилась, но люди все еще помнили, что Турция являлась доблестным союзником Англии. Султан получил приглашение на обед в Дгайтхолле. Желая подчеркнуть свою уникальность, Он приехал на Белом скакуне, сверкая неисчислимыми наградами на военной форме и бриллиантовой эгреткой на феске. Европейское гостеприимство произвело на Абдулу Азиза такое сильное впечатление, что он стал еще экстравагантнее, чем прежде. Вернувшись на родину, он потратил более двух миллионов фунтов на постройку дворца. Даламбас. Количество слуг достигло пяти а суммы, затрачиваемые на развлечения, изумили бы любого из его предков. Он давал обеды, на которых присутствовало не менее трехсот гостей. Их слух услаждали четыреста музыкантов. Двести человек присматривали за его зверинцем — Триста работали на кухне, четыреста грумов заботились о конюшнях. Блеск европейских дворцов толкнул Абдула Азиза на новую вспышку расточительства. В Париже он заказал обеденный сервис из чистого золота, инкрустированного рубинами и изумрудами, а стены своего дворца отделал перламутром. В Британии он купил дюжину роялей, размещенных в дворцовых садах. Специально назначенные люди передвигали рояли, чтобы во время прогулки музыка следовала за султаном. Кроме того, в Британии он заказал локомотивы, для которых в стране не было железных дорог, а потом купил пять крейсеров, не позаботившись о командах для них. Надин, как и прочие жители Константинополя, слышала невероятные истории, ходившие по городу. Она надеялась, что никогда не встретится с султаном. После смерти отца она обрела тихую пристань у Нанка Османа и, если не произойдет ничего ужасного, могла бы оставаться там сколь возможно долго. Будучи человеком прогрессивным, Нанг Осман хотел, чтобы его дети говорили на нескольких иностранных языках. Начали они с французского, для чего он и нанял Надин. За французским последуют английский, итальянский и некоторые из наиболее употребительных балканских языков. Несомненным новшеством было то, что всем этим премудростям учили девочку. Сыновей, нанка-османа от первых двух жен обучали учителя-мужчины. Сам же он души не чаял в своей хорошенькой дочери и внушил себе мысль, что она непременно должна стать королевой среди современных женщин, которые только-только начали появляться в Турции. Они все еще носили паранджу, но в большинстве случаев это был крошечный кусочек газовой ткани. Впрочем, даже султан решил, что его наложницы могут самостоятельно ходить в магазин, не дожидаясь, пока им принесут товары. Надин предпочитала носить паранджу и бурнус, ибо без этих деталей туалета привлекала посторонние взгляды и ходить в одиночку становилось небезопасно. К счастью, в Константинополь приезжало все больше европейцев, среди которых было довольно много привлекательных женщин. «Вскоре меня совсем перестанут замечать», — думала Надин. Этого ей хотелось больше всего. Убедившись, что Лайл Уэстли ушел, она вернулась в дом. Как она и предполагала, привратник спал. Когда девушка приблизилась к двери, он вздрогнул, и с большой неохотой встал. Надин прошла мимо него и стала подниматься по лестнице. Рами побежала вперед, чтобы в одной из красивых комнат, отведенных ей, разыскать любимую куклу, а Надин пошла к окну. Отсюда была видна большая часть сада. Среди его буйного цветения Надин никого не заметила. Лайл Уэстли Уже шел по дороге в Константинополь. Наверное, остановит какую-нибудь повозку и попросит, чтобы его подвезли, а по прибытии в город тотчас отправится в британское посольство. Там, быть может, ему удастся сменить одежду. Он очень симпатичный, — подумала Надин, сомневаясь, — увидит ли его еще когда-нибудь. Затем ей в голову невольно пришла мысль, которая ее и рассмешила, и озадачила. Несомненно, Лайл Уэсли в Турции проездом. Он мог приехать только из России, а раз он был в России, то явно занимался ничем иным, как шпионажем. Но это очень опасно. Русские подозрительно относятся ко всему, включая собственную тень. Их секретные службы действуют повсюду, и никто не может избежать их наблюдения. «Как хорошо, что я помогла ему укрыться!» Она помолилась о том, чтобы Уэстли оказался в безопасности и никогда больше не попадал в такие ситуации. Теперь, когда все было позади, она почувствовала слабость. Ведь она могла подвести его. Если бы русские не стали говорить с ней, а сразу начали шарить вокруг, все могло провалиться. Она бы не выдержала, увидев, как его волокуты бьют по голове, прежде чем бросить в каик. Один с трудом заставила себя успокоиться. Она сделала все, что могла. А в том, что спасенный ею человек никогда не вспомнит о ней, она даже не сомневалась. Потом Рами позвала ее, и девушка обратила взгляд на свою руку. Он коснулся ее губами. Первый поцелуй мужчины.